Глава 12. Наступление. Новый Вавилон. Кашрар. Улыбчивый и внешне спокойный Кашрар, даже сейчас в своем кабинете, напоминающий земного профессора, сидел как на иголках, несмотря на все свое спокойствие. В воздухе витало напряжение, и не надо было обладать талантом правиться, чтобы понять, что скоро разразится буря. А сделать еще предстояло очень многое, ведь в ближайшие дни решится его судьба. При этом главная и единственная союзница оказалась эгоистичной, трусоватой и, надо заметить, недостаточно умной особой. Точнее, она была умна, но по-своему. Ум Паучиха успешно заменял хитростью и жестокостью. Однако это не совсем те качества, что способствуют в сложные времена, когда необходимо справиться с серьезной угрозой. Тут стратегия каждый сам за себя не сработает. Хотя Кашрар был вынужден признать, что он и сам не без греха. В том смысле, что безопасность чужаков, включая Эмитаж, его не особо интересовала. Зато, в отличие от Паучихи, он хотя бы не собирался бросать собственных сотрудников. Ну, по крайней мере, самых ценных, то есть свою старую команду. «Господин, мы получили ответ!» В кабинет ворвалась Фиоса. По ее лицу сложно было понять, что она чувствует. «Были сложности...» «Нет, канал связи сработал в точности, как мы и ожидали». «Отлично!» — обрадовался Кашрар и бодрым тоном добавил. «Давай послание, и можешь идти. И еще, проследи лично, чтобы никто не пронюхал про канал связи, особенно наши союзники». «Все сделаю, господин», — коротко кивнула помощница и вышла. Оставшись в одиночестве, Кашрар развернул лист бумаги. Его писала Фиона, однако текст был зашифрован, и кроме него самого никто больше не смог бы прочесть сообщение. Впрочем, о сути послания легко было догадаться. «Дорогой Кашрар!» — начал он читать вслух выделенные куски текста. «Бла-бла-бла! В ответ на сообщение в сложившейся ситуации мы вынуждены вас информировать!» По сути, в послании не было ничего интересного. Совет директоров фараса просил сделать все возможное для осуществления плана, обещал щедрое вознаграждение, а также мягко намекал о последствиях в случае провала. Помощи, что характерно, руководство не обещало, все то и на технические неполадки. Мол, на землю сейчас никто переправиться не может, поэтому выкручивайся, как знаешь. Но, чтобы все было сделано быстро, красиво и желательно дешево. Вот ведь старые хрычи! — хмыкнул кошрар. Технические сложности у них, ха, Так бы и написали, что денег жалко на оплату оча Или вы таким образом меня мотивировать хотите? — Ну ничего, выберусь отсюда, покажу вам, насколько я замотивирован. И только попробуйте лишить меня места в Совете. На клочки порву! — А может, действительно не могут никого отправить? — вдруг засомневался он. — Ах, дьяволу, землей я обязательно разберусь. «Я из такого дерьма выбирался, что вспомнить страшно. Взять хотя бы миссию в Заарде!» Хозяин кабинета не боялся. Наоборот, чувствовал азарт. Да, ситуация непростая, но и награда высокая. Он поднял послание. Лист бумаги завис в воздухе, вспыхнул ярко-зеленым пламенем, а после опал черным пеплом. Ничего сложного. Телекинез плюс немного специфической энергии. Как любой опытный адепт, Кашрар владел несколькими атакующими умениями, впрочем, сильно на них не надеялся. Мало того, что он посредственный боец, так и ситуация сложилась такая, что надеяться на личную силу мог лишь полный глупец. Даже восемь тысяч наемников не давали гарантии выбраться сухим из воды, в отличие от заранее предпринятых мер. Впрочем, наемники еще пригодятся. Они сейчас патрулировали базу Фараса, а это было особенно важно. «Так как сюда недавно перевезли резервную команду Миточа. Тайна!» «Причем перевезли вместе с оборудованием, о котором Паучиха, к счастью, не пронюхала. Иначе давно бы потребовала поделиться». «Господин, к вам уважаемый Амитаж!» В дверях снова появилась Фиона. «Стоит вспомнить о дьяволе, как он появится!» «Что?» «Ничего, зови ее сюда, послушаем, чего хочет эта женщина!» Последующий разговор прошел на повышенных тонах. Учиха явно была раздражена и одновременно сильно напугана. Куда сильнее, чем можно было ожидать от владельца самой могучей армии на Земле. Причем она не разыгрывала страх, а действительно боялась. Мало того, тщательно это скрывала. Но, как великий эмпат, Кашрар отлично чувствовал ее состояние. Правда, не понимал причин столь бурной реакции. Раньше Амитаж так сильно не нервничала. А еще он видел, что Таш что-то не договаривает. Уважаемый амитаж!» — Кашрар решительно прервал поток обвинений. Вы требуете, чтобы я отправил всех наемников Фарус навстречу армии шидарцев и землян, которых, замечу, вы же и упустили, хотя могли бы давно утилизировать на своих заводах. У нас не было нужного оборудования, вспылила женщина. Я же объясняла! Неважно. Я сейчас не об этом о том что дополнительные восемь тысяч бойцов погода не сделают не заговаривай мне заа кошар в этот раз ты не отсидишься в своем бункере прошипела паучиха приблизив свое лицо к улыбающемуся хозяину кабинета и не улыбся! подумай лучше о том что я могу передать тебя армии людей чтобы они взамен пропустили нас к червю так я смогу выбраться с этой проклятой планеты что ты на это скажешь «Скажу, что никто тебя не выпустит», — равнодушно отозвался хозяин кабинета. «Может, конечно, люди пообещают свободный проход, но когда ты вместе со своими гашванцами доберешься до центра зоны, Алекс вас там прихлопнет. Ты сама знаешь, что рядом с червем он сильнее. Не думаю, что Алекс пожалеет того, кто собирался пустить его соплеменников под нож ради прибыли. Да-да, не удивляйся, что я все знаю о вашем разговоре возле фабрики, а также, чем это закончилось. Ты тогда не договорилась, и сейчас не получится». «Ты не все знаешь!» — прошипела Эмитаж, отпрянув назад. «Не все», — согласился кошрар. «Но достаточно, чтобы понять, что твоя идея не сработает. Поэтому не угрожай мне, женщина, а лучше послушай мой план. Напомню, что мы по-прежнему в одной лодке в море дерьма. Итак...» Я собираюсь ускорить слияние». Узнав, что у союзника есть план, Амитаж немного успокоилась. А выслушав, даже буркнула, что план неплохой. Но уходя, паучиха сочилась злорадством. Для Кашрара это не было сюрпризом. Он бы, наоборот, сильно удивился и напрягся, если бы союзница повела себя иначе. А план был нужен, просто чтобы Амитаж держала себя в руках. «Как я и ожидал. Предать хочет». Как будто я не догадаюсь о ее мыслях. Вот же дура уродливая. Посмотрим, кто из нас кого переживет». Злорадствовал он в ответ, но его лицо по-прежнему озаряла вежливая улыбка. «Нельзя сейчас позволить паучихе ни в чем его заподозрить. Особенно о том, что план несколько сложнее изложенного и включает в себя техников Миточ. С ними вообще случайно получилось». Предвиде проблемы, Кашрар заранее подстелил соломку и включил в договор с Миточем резервный канал со спецоборудованием. Правда, тогда он боялся не местных и тем более не шедарцев, о которых до недавнего времени вообще не думал, а конкурентов. А так как с мастером-приручителем договаривался он сам, то у него была возможность проигнорировать все возражения совета директоров. Как оказалось, сделал это не зря. Вот что значит предусмотрительность и умение планировать. Зона высадки. Алекс. Сидя в палатке, Алекс прогонял перед глазами картинку боя возле фабрики. Но он уже выяснил, что тревога, что коловы изнутри, пришла от внекатегорийного навыка интуиция пространства. Но на этом успехи закончились. И больше ничего интересного он не обнаружил, сколько не пересматривал схватку. Пришлось запустить кино от момента спуска на землю. Тут повезло больше. Едва добрался до сражения с первой армией в центре зоны, навык вдруг проснулся. Алекс замедлился и начал анализировать уже не только визуальные образы, но и ощущение энергетических потоков. Ему снова сопутствовала удача. Искомое событие обнаружилось буквально через пару минут. «Ага, вот ты и попалась, Амитаж!» — удовлетворенно воскликнул он. Перед взором пронеслась картинка смазанного женского силуэта, в котором из-за тумана сложно было распознать начальницу Сувры. Не мудрено. Помнится, он тогда был сильно занят истреблением убегающих врагов, поэтому вообще мало размышлял и бил врагов, едва они попадали в зону внимания. Иногда даже ориентировался просто по импульсам восприятия. Но аметаж, он все же мельком увидел со спины и сейчас вытащил это воспоминание на свет божий. «Да, как я и предполагала, Я не единственный адепт, который умеет восставать из мертвых. Есть еще умельцы, точнее, умелица. Надо запомнить, что иногда на врагов необходимо тратить чуть больше энергии, а не просто тыкать их иголкой лезвием. Интересно, где она сейчас?» Алекс сосредоточился на связи между собой и женщиной, которая в прошлый раз пропала после смерти последней. И он и думать о ней забыл. Встреча с Евой вообще вышибла все воспоминания об Эмитаж. Восприятие тут же нашло энергетический канал, что тянулся от его груди куда-то в сторону нового Вавилона. «Значит, Эмитаж жива». «Ну и хитрая же ты бестия. Я же тебе мозг повредил, а ты воскресла». «Да уж, ловко меня провели», — удивился он удаче врага. «Впрочем, связь работала в обе стороны». И не только враг знает, где находится Алекс, но и он может найти амитаж. Выяснив, что его беспокоило все это время, он встал, потянулся и неожиданно для себя зевнул. Сейчас бы поспать. Сколько он не отдыхал. Похоже, что с момента встречи с Ишу. А ведь это черт знает, когда было. «Я не в форме. а Надо бы хоть немного выспаться». Снова зевнул он. Да, у него высокий уровень, но на стадии формирования ядра тело мало чем отличалось от того, что Алекс имел в конце стадии синтез. Оно, конечно, крепче, но изменения скорее повысили сопротивляемость организма энергии, а вот потребности во сне и отдыхе практически не изменились. К сожалению, во время полета с Шидара на Землю возможности отдохнуть также не представилось. Нужно было следить за сферой, в которой находился миллион шидарцев. Но потом... потом появились гашварнцы, амитаж и так далее по кругу. Где тут отдыхать? А ведь еще слияние на носу. Воспоминания о катастрофе выбили остатки сна, и Алекс резво выскочил наружу. Даша и Еву он нашел недалеко от палатки. Они сидели на траве. Девушка что-то чертила ножом прямо перед собой и возбужденно объясняла кондорцу. «Я была в одной из этих вышек, снаружи гостевой зоны». «Там мы нашли куб, заполненный странной энергией. Потом наши ребята захватили другую вышку, но она была пустая. Оттуда вынесли оборудование». «Понятно, понятно. Лучше расскажи, что это была за энергия». «От нее воняло плесенью. Слова не мои, а нашего главного мастера. К сожалению, его тут нет. Он остался в лагере снаружи». «А где сейчас эти накопители?» — уточнил Даш. «Я бы на них взглянул». «Мы их в океан скинули». Этого, конечно, правильно поступили, однако я хочу посмотреть на вышки. Полагаю, они тут имеются. Я видел одну такую, недалеко от города, вмешался в диалог Алекс. Но она тоже пустая. Может, Фара сбросил это дело? С надеждой спросил он. К сожалению, нет, повернулся к нему Даш. Если бы ты чуть больше времени уделял тренировкам, которым я тебя обучил и слушал бы землю.. Да, возможно, почуял, что фарас все еще заливает второй слой энергией. Тут времени вздохнуть нет, не то чтобы тренироваться, буркнул Алекс в ответ. Но нам все равно должно быть проще, раз фара сократил количество вышек. Меньше вышек, меньше угроз. И снова тебя огорчу, покачал головой Даш. Я поделилась со мной наблюдениями и расчетами. Если их наложить на мои ощущения, то.. «Боюсь, уже не имеет значения, сколько вышек работает. Процесс достиг такой стадии, что даже одной хватит». «А если мы их все разрушим? Тогда процесс остановится?» Алекс замер, ожидая ответа. «Не знаю», — осторожно произнес кондорец. «Все очень запущено. Но думаю, что чем раньше ты разрушишь оборудование Фарос, тем больше шансов спасти Землю. Больше сейчас тебе никто не скажет». Алекс хмуро посмотрел на Даша, потом перевел взгляд на кусающие губы Еву и мягким тоном произнес «Ева, я должен идти. Прошу тебя, останься здесь вместе с мастерами-шедарцами и ранеными». «Нет, дорогой, я понимаю, что ты обо мне заботишься», — произнесла девушка, вставая. «Но не забывай, что тебя не было больше года, и все это время я как-то выживала. Даже Рауль брал меня с собой в вылазки. Пойми...» Кто-то должен разобраться с вышками, а лучше меня, у тебя здесь нет специалиста. Я понимаю, милая, но специалисты такого высокого уровня, как ты, не должны рисковать жизнью. Они должны сидеть в безопасности. На этих словах Даш удивленно поднял бровь и с интересом посмотрел на Алекса, но тот, немало не смутившись, быстро продолжил. Кроме того, у меня есть отличная замена. Вот этот серокожий парень, настоящий смельчак. Прошел со мной огонь и воду, и медные трубы. «И еще его не жалко в случае чего», — тихо буркнул Кондорец. «А еще он адепт девятого уровня и много чего выдержит», — перебил Даш и Алекс. «Но Даш не видел этих вышек раньше, а я их исследовала, поэтому смогу разобраться, как они работают». «Да что там разбираться-то? Их надо найти и уничтожить, а не разбираться». «Я в любом случае пойду», — спокойно ответила Ева, скрестив руки на груди. «Слияние не то событие, которое можно переждать в безопасности». Алекс вздохнул, признавая правоту любимой. Если бы это был любой другой человек, то он бы ни секунды не колебался. Но Ева... Однако она права. Слияние действительно не пересидишь в безопасности. Всем им придется рисковать и выкладываться на сто «Хорошо. Тогда готовьтесь, скоро выступаем. А я пока узнаю, что придумали наши гениальные стратеги». Однако оказалось, что ничего принципиально нового Рогард с Раулем не придумали. Но то, что они работали вместе и даже набросали грубый план города на невесть откуда взявшейся карте, уже был хороший знак. «Где вы достали карту? Да еще бумажную!» — изумился Алекс. «Сняли с трупов!» — отмахнулся Рогард. «Ты лучше сюда смотри!» Командующий в двух словах объяснил план, который полностью строился на способностях Алекса. «Ожидаемо!» хотя и не очень оригинально. С другой стороны, 30 тысяч людей и столько же шидарцев против 170 тысяч гашварцев ну, никак не тянули. А еще где-то в Новом Вавилоне засели наемники фараса Нет, без Алекса тут явно не обойтись. Хотя в этом плане ему отводилась роль не главной ударной силы, а ответственного за защиту. Уж больно Рогарду понравилось, как его войска перемалывали гашварцев в схватке со второй и третьей армией. И он считал, что эта стратегия сохранит больше всего жизней и шидарцам, и землянам, раз уж одного Алекса на всех врагов не хватит. Не знаю, не знаю, с сомнением произнес тот, рассматривая стрелки на карте. Марья, допустим, смогу вызвать, но если гашварцы ударят нас единым клином, тогда они прорвут аномалию. В этом случае тебе придется разбить их силы на части, как ты сделал в предыдущем бою. «Согласен, это рискованно, но другого способа быстро разделаться с наемниками у нас нет. А ты сам постоянно твердишь, что времени мало». «Я и сейчас это говорю. Времени даже меньше, чем мы думали». «Тогда действуем по этому плану! Пришли и атаковали!» Рогард с Раулем забраковали идею Алекса оставить в лагере мастеров и наименее ослабленных людей. Мол, нельзя забывать про шпионов противника, и пусть их сейчас здесь нет, но это не значит, что они не появятся. «И мало ли кто выскочит из червя? Нет уж, я тут своих людей не оставлю», заявил Рауль, а Рогард согласно кивнул. В результате всех тихоходов погрузили к Алексу на экран базиса, но таких набралось меньше тысячи, поэтому со скоростью проблем не было. Скорее, продвижение ограничивалось сухопутной армией хотя бежали по земле бойцы довольно быстро. Быстрее, чем Алекс летел сюда с 30 тысячами бывших пленников. Большинство шидарцев, помня прошлые успехи, рвались их повторить, да и долги гашварцам они не полностью закрыли. Собственно, как и люди. Эти вообще еще крови врагов не пробовали, поэтому и те, и другие двигались с максимально доступной скоростью. На диске же царила тишина, пока ее не нарушил Даш. Все это время кондорец молча сидел неподалеку, но в середине пути он встрепенулся. «Алекс, беда! Я чувствую, что поток энергии резко усилился!» «Что ты имеешь в виду?» Тот обернулся и увидел, как лицо кондорца сереет буквально на глазах, хотя раньше казалось, что дальше некуда. «Я говорю про поток энергии, которую заливают на второй слой. Минуту назад он напоминал тоненький ручеек, а сейчас превратился в полноводную реку!» Сбивчиво объяснил Даш. «Как такое возможно? Разве оборудование Фараса может выдержать подобные нагрузки?» «Видимо, может. Просто эффективность падает. Я отсюда вижу, что часть энергии идет не на второй слой, а разливается по гостевой зоне. Они не могут пропихнуть ее всю разом, хотя очень стараются». «Проклятие. Наверное, эти ублюдки догадались, что мы на подходе, и используют последние часы, чтобы ускорить слияние», — нахмурился Алекс. «Но на что они надеются?» «Они же должны понимать, что я этого так не оставлю». «А что еще происходит в новом Вавилоне? Войска гашварцев двигаются?» «Не знаю. Из-за этой тошнотворной энергии я больше ничего не чувствую». «Понял. Но как же они о нас узнали?» Мысленным взором Алекс проверил связь между собой и Амитаж. Тонкий волосок, выходящий из груди, по-прежнему упирался в стенку из вибрации разрушения. Это позволило временно заблокировать канал, но не разрушить окончательно. В результате Амитаж точно не могла его отследить. Тем не менее, фары спроснулись. Что это? Совпадение? Или их шпионы лучше, чем люди могли предположить? Некоторое время Алекс колебался, потом плюнул и заорал. — Стоп! Всем остановиться! Армия не сразу, но выполнила незапланированный приказ. — Что случилось? Гашварца атакуют! Скором спросили подбежавшие Рауль и Рогард. «Хуже. Подробности у Даша. Дальше вы сами. Я полечу один, а вы догоняйте». Не слушая возражений, Алекс поднялся и на полной скорости рванул к новому Вавилону, жалея, что вынужден использовать базис, а не материальную форму, в которой его скорость выше всего. «Но так ему просто не хватит энергии долететь до города». Периодически, когда ресурсы чуть подкапливались, он помогал себе телепортацией, но все равно чувствовал, что опаздывает.